9. Не делавший никаких записей судья Моберли слегка подался в сторону присяжных, словно уголовное дело не имело никакого отношения к остальным членам суда, и заговорил своим прекрасным голосом, сразу привлекшим внимание Дарси. Такой отчетливый голос слышали все присутствующие. Он кратко, но тщательно обобщил свидетельские показания, как будто времени не имело значения. Его речь закончилась словами, которые, как показалось Дарси, поддержали защиту, и у него поднялось настроение. «Господа присяжные, вы терпеливо и внимательно выслушали свидетельские показания на этом долгом судебном процессе, и теперь пришел ваш черед обдумать эти показания и вынести свой вердикт. Обвиняемый был ранее профессиональным военным, проявил отменное мужество, за что награжден орденом. Но это не должно повлиять на ваше решение, пусть оно исходит только из изложенных фактов. Ваша ответственность велика, но я знаю, что вы исполните свой долг справедливо и беспристрастно в соответствии с законом. Основной вопрос, если можно так сказать, заключается в том, почему капитан Дэнни побежал в лес, хотя мог оставаться в экипаже, где безопасно и уютно, ведь нападение на него не могло произойти в присутствии миссис Уикхэм. Обвиняемый дал свое объяснение, почему капитан Дэнни остановил коляску, и вам судить, достаточно ли убедительно его объяснение. Капитан Дэнни уже ничего не расскажет, и никто, кроме мистера Уикхэма, не может пролить свет на это событие. «Как и многое в настоящем деле, это бездоказательно, а ваш вердикт должен уверенно исходить не из необоснованных заявлений, а из данных под присягой показаний, то есть обстоятельств, при которых поисковая группа обнаружила тело капитана Денни и слов, произнесенных обвиняемым. Вы слышали его трактовку этих слов, и вам решать, верить ему или нет». Если вы безоговорочно уверены, что Джордж Уикхэм виновен в убийстве капитана Денни, тогда ваш приговор виновен. Если этой уверенности у вас нет, то обвиняемый будет оправдан. А теперь оставляю вас наедине с вашими мыслями. Если вам нужно уединиться, чтобы обсудить ваше решение, отдельное помещение ждет вас».